«Не они какие-то», — пробормотал Сивада, глядя на мужчин за стойкой и в зале, многие из которых носили бороды и татуировки. «Может, нужно было взять пару спецназовцев?» Несмотря на разгар дня, в клубе было довольно многолюдно. «Интересно, эти мужики что, все безработные? Или фрилансеры, которым не нужно приходить в офис к определенному времени и просиживать штаны до шести вечера?» «Не смеши мои тапки», — поморщился Виктор. Это байкеры, а не убийцы. Они должны выглядеть зловеще. Но на самом деле большинство вполне себе безобидные. Интересно, откуда это известно такому парню, как Виктор Логинов? Он же в жизни не садился на мотик, предпочитая комфорт салона авто. Севада, выросший в довольно состоятельной семье, иногда диву давался, откуда у его напарника такие буржуазные замашки. Падаян ничего не знал о родителях Виктора, о том, в каких условиях он воспитывался, но создавалось стойкое впечатление, что его снобистское отношение к жизни – приобретенное, а не впитанное с молоком матери. Тем не менее, в мотоклубе «Ночные странники» он, казалось, чувствовал себя словно рыба в воде, не испытывая ни малейшего дискомфорта в обществе бородатых дядек в кожанках с эмблемой вышеназванного заведения. Не то чтобы Сивада их боялся, в конце концов он оперативник, однако большое количество людей – образ жизни которых был откровенно чужд интеллигентному отпрыску уважаемой армянской фамилии, вызывало у него некоторые опасения. А еще Виктор, похоже, обладал каким-то шестым чувством, которое безошибочно подвело его к правильному человеку. Пока Сивада крутил головой в поисках того, с кем можно поговорить, ловя на себе вопросительные взгляды окружающих, Логинов с крейсерской скоростью устремился к огромному парню лет под 40 с рыжими усами и татуировкой орла на шее, выглядывавшей из-под воротника не особо свежей белой футболки. Подаян поспешил присоединиться к коллеге, тревожась о его безопасности, ведь весовые категории были явно неравны. "Салют", поздоровался Виктор со здоровяком. Тот осмотрел вновь прибывших с головы до пят и сузил глаза. "Леговые, что ли?" "Ага". — кивнул Логинов, но курочки доставать не стал. — Это так очевидно? — А то! Чего надо? — Надо вот этот мотоцикл! — вытащив телефон, ответил опер, поворачивая его экраном к собеседнику. — Не наша лошадка! — быстро ответил тот. — Вот, еще на это глянь! — сказал Логинов и вывел на экран снимки из дела Игнатьевой с места преступления. После падения с высоты у девушки почти не осталось лица. А в тело воткнулась острая арматура, пронзив ее, словно стрелы, тело святого Себастьяна на картине Франческо Бонсиньори, которую Сивада как-то видел в интернете еще в школе, делая доклад по средневековым художникам. Мужик почти сразу отвел глаза. Видимо, рассекать по шоссе на железном коне в сопровождении угрожающих выглядящих приятелей не то, что иметь дело с обезображенными трупами. «Что, что это такое?» Спросил он, избегая смотреть на экран мобильного. Логинов не стал обострять и убрал его в задний карман джинсов. Это то, что сделал человек, которому принадлежит мотоцикл. «Неправда, он не мог!» «Так все-таки лошадка знакомая!» Здоровяк опустил взгляд и упрямо поджал губы. «Я не обязан с тобой разговаривать! Без ордера!» Уточнил он через минуту. «Ордер не нужен, если ты не преступник!» но я могу привлечь тебя к ответственности за укрывательство». «Какое еще укрывательство?» «Чей это мотоцикл?» «Он был продан, но на учет не поставлен». «Кто новый владелец?» «Димыч не мог никого убить. Он и мухи не обидит». Сивада засомневался. «Если этот Димыч похож на собеседника Виктора, так мы же и хотим разобраться, понимаешь?» Мягко и вкратчиво проговорил Логинов. Сивада и не представлял, что в его арсенале есть такие интонации. «Просто скажи, как найти Димыча, и мы все выясним. А если не скажешь, мы все равно узнаем, и тогда тебе не поздоровится». «Вам самому не страшно от того, что в вашем клубе есть такой человек?» Неожиданно даже для самого себя выпалил подаян. «Тот, кто способен на такое жестокое преступление...» «Говорю же, не мог, Димыч!» — перебил парня байкер. «Не такой он человек, ясно?» «Он действительно не мог!» – раздался тихий голос у них за спинами. Обернувшись, оперативники увидели невысокого, щуплого человека лет 50. В отличие от их предыдущего собеседника, у него не было ни татуировок, никаких либо других знаков принадлежности к байкерскому сообществу. Он выглядел как обычный мужчина средних лет. Инженер или, скажем, врач. Единственным, что роднило его с другими присутствующими – Была эмблема клуба на куртке. Не кожаной, а замшевой. «А вы...» — начал было Сивада. «Это Борис Субботин, основатель нашего клуба», — перебил его здоровяк. «Борька, они говорят, что Димыч...» «Я все слышал», — кивнул тот. «Вы ведь насчет того дела пришли? Ну, девочки со стройки». «Так вы в курсе?» — удивился Логинов. «Видел по телеку новости. У меня две дочки». «Ясно». «Так почему же Димыч, как вы его называете, не мог ее убить?» «Он в больнице». «Как давно?» «Да с неделю уже». «Ого!» «Авария?» «Инсульт. К счастью, его вовремя нашли и отвезли в больницу. Поэтому он, скорее всего, полностью восстановится. Но это займет время». «Эй, почему ты не сказал?» Вмешался Бородач. «Я понятия не имел, что Димыч в больничку попал!» «Он не хочет, чтобы ребята в клубе знали». Но сказать все-таки придется. Реабилитация обойдется в чертову кучу денег. Я сбросил галки десятку, но это капля в море. Поэтому нужно кинуть клич среди наших. Надо насобирать хотя бы тысяч сто. А Галка это... Заинтересовался Сивада. Жена Димыча. Им сейчас понадобятся деньги. Ей пришлось даже мотоцикл продать. Димыч ее убьет, когда очухается. «И кому продала?» Немедленно встрепенулся Логинов. «Знакомому?» Кажется, дружку его армейскому. Тот хотел помочь, вот и предложил. Жалко Димыча, он только недавно его купил. А как звать дружка-то? Понятия не имею, но Галка, наверное, знает. А можно нам ее номерок, пожалуйста?» Попросил Сивада. «Да не вопрос». Пожал плечами Борис и полез за пазуху за телефоном.